голова четверт варягибаллтви представляла из себя довольно крупную для здешних безлюдных мест деревню на берегу волокеи в три с половиной десятка юрт небольших уполообразных уютных домиков коренного населения насчитывалось человек под семьдесят не меньше Варяги чувствовали себя очень вольготно в захваченной ими деревушке, совершенно ничего не опасаясь и внезапное появление вооруженное до зубов дружины русичей из дремочей чащобы стало для них полнейшей неожиданностью. Попытка оказать вялое сопротивление была жестоко подавлена. Витязи Мирграда не церемонились с викингами, убивая любого, кто держал оружие в руках. Ратибор все-таки успел слегка развеять свою тоску по славной зарубе, последовательно уложив четверых противников. На интуитивном уровне, благодаря своему звериному чутью, вышел и на самого здорового лиходея, по всей видимости, капитана Дракара, разбуженного звуками боя и только-только выскочившего из юрты, в которой он отсыпался. Полуголый, весь в непонятных татуировках, с влохмаченной гривой волос цвета каштана, тот не уступал ростом молодому богатырю, но в плечах был все-таки поуже, и телосложение не такого мощного. Проведя острием топора по своей обнаженной широкой груди, здоровенный Норман пустил себе кровь и, неистово взырев, бросился на Ратибора. Всего лишь по одному разу взмахнули оружием противники, но больше и не требовалось. Ловко присев под просвестевшим над его головой лезвием вражеского топорища, рыжебородый великан в ответ снизу вверх наискось нанес могучий удар секирой, лихо снеся голову с плеч своему оппоненту, после чего огляделся в поисках новой жертвы, которую оказалось не так-то просто найти. Русы умело зачищали поселение от незваных гостей, явно растерявшихся от неожиданности и не сумевших оказать достойного сопротивления. Вскоре все было кончено. Эффект внезапности и численное превосходство сделали свое дело. У русичей всего лишь несколько человек получили легкие ранения, варяги же полегли на поле брани практически все. Несколько человек из северян сдались и сложили оружие, стоя теперь на коленях в центре Балтвии и держа руки за головами. Жители деревушки, в осмелев, Тут же порывались расправиться с ними за недавние унижение грабежи до да убийства. Но Святослав велел своим воинам отогнать местных и повременить с самосудом. У князя имелись еще вопросы к морским разбойникам. «Кто вы такие? И зачем прибыли в забытые пустоши?» Святослав неторопливо прошелся вдоль шеренги из восьми стоящих на коленях пленников. Все, что осталось от пяти десятков врагов. тем мрачно переглянулись. Полуголые, все в крови, с ссадинах до да синяках. Викинги дрожали от холода и были явно обескуражены и растеряны. Просыпаясь сегодня поутру в теплых жилищах Кванси, нагло занятых ими силой, совершенно явно не ожидали пришлые душегубы такого неудачного продолжения дня. Дружина русичей свалилась на них, как снег на голову. Во что, тихо спросили бараны?» Калаяр подлетел к крайнему из поставленных в ряд норманов, хранящих угрюмое молчание, и сильным ударом ноги в голову свалил того на землю, выбив ему несколько зубов. — Либо вы будете говорить, либо я вас на куски резать буду. — Тише ты, тише! — Святослав неодобрительно покачал головой. — Они ведь дружат с голосом разума, потому нам все и так скажут, без рукоприкладства, верно? — До танцев на огольках доводить не хотелось бы. Князь вопросительным взглядом окинул поникших викингов. — Я все равно получу ответы на свои вопросы, так или иначе. Но хотелось бы по-хорошему. Вы ведь отлично понимаете, о чем я толкую. «Так что давайте не будем играть в молчанку. Но можно и по-плохому, если вы, конечно, настаиваете. В таком случае мы, к нашему глубочайшему сожалению, время драгоценное потеряем, да распугаем местное воронье вашими истошными воплями, но все равно услышим заливистые трели из ваших уст. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь?» Сломленные пленники затравленно обменялись быстрыми взглядами. «Те края, что вы называете «забытыми пустошами», «Мы зовем Йотунфеймом». Наконец подал голос по виду самый старший из пленников на отличном изначальном. Лишь небольшой акцент выдавал, что общий язык не родной для говорившего. Выглядел варяг лет на 40-45 не больше. Одет он был только в полотнянную рубаху да легкие подштанники, потому дрожал, как осиновый лист на ветру. Видно, что выволокли его прямо из теплого жилища, где тот и дремал после вчерашних бурных возлияний. «Меня зовут Бернт. Сами мы с севера. Земли новые разведываем». «И местных попутно обижаете», — буркнул сурово Ратибор. «Достойное занятие для воинов, коими вы себя считаете. Вы посмотрите на них. Они же беззащитны, как дети, не даст Велес соврать». «Насчет последнего дружи я уже не уверен», — пробормотал стоящий недалече Мирослав. «Похоже, осерчали детки крепко на наших северных гостей». Столпившиеся поводы местные жители, мужчины и женщины, в основном, и правда были, как говорил мури даже ниже ростом, чем он сам, но все же на детей походили мало. Особенно теперь, когда вооружившись топорами, копьями да баграми, молча стояли в стороне, угрюмо рассматривая причинивших им столько бед, страданий и боли северян. Мрачные лица местных охотников да рыбаков отнюдь не казались детскими всем, кто в тот момент видел их. Жаждой крови, мести, горели их темные и глаза. Пленные разбойники опустили головы вниз и старались не смотреть на карликовый народец, гостеприимством которого они столь неподобающе злоупотребили. «Где интересные хребетенки, а?» Иеромир внимательно огляделся. «Ни одного не видать». «В дальней юрте у реки заперли мы наших отпрысков», — молвил подошедший незаметно Мури. «Незачем им видеть, что дальше будет». «А что будет дальше?» — не уточнить Мирослав. — Дальше вы должны отдать их нам. Староста спокойно посмотрел сначала на Святослава, а потом и на троих друзей. — У нас к ним тоже есть вопросы. Друзья переглянулись, Ратибор пожал плечами. — Это справедливо. — Вы были в Караиме. Тем временем продолжал допрос Святослав. — В поселении Русичей что на том берегу? — Нет. Берт отрицательно мотнул головой. — Ибо на ту сторону без крайней необходимости мы стараемся не соваться. «Это почему же?» «Потому что именно там, за рекой, и располагается йотонхейм страна великанов по-нашему». «Это сейчас серьезно?» Князь недоверчиво уставился на дрожащего от холода гостя. Держался тот молодцом, несмотря на свое незавидное положение. Даже зубами особо не клацал на морозе. «Так гласят предания», — пожал тут плечами. «Да он мозги нам пудрит», — опять вмешался в разговор Калояр. «Дай мне его на пять минут». Он у меня запоет о кисоловушке, когда я ему ногти с мясом вырывать начну. «Куда ушли две оставшиеся ладии, и когда вернутся назад?» — спросил Святослав, проигнорировав своего дядю. «Вниз ушли, на поиски другой добычи, ибо три дракара на одну деревушку — это слишком много. Всем веселье не достается», — буркнул хотя пленник. «Ну а когда вернутся, кто ж их знает? Может, завтра, а может, через пару месяцев». «Зависит от того, как далеко спустились по течению в поисках приключений». «В поисках очередных жертв, ты хотел сказать», — Святослав нахмурился. «Что я хотел сказать, то и сказал», — вскинул голову Бернт, гневно сверкнув зелеными очами. «А вы лучше молитесь своим богам, чтобы сдохнуть тут успеть до их возвращения. Иначе посмотрим, кто тут еще на угольках танцевать будет». «Да ваших там, рыл сорок, не больше. Чего они нам сделают?» Князь беспечно отмахнулся. — А под сотню не хочешь? — скричал злого ряк и тут же осекся, поняв, что взболтнул лишнего. Но было уже поздно. Пленник грязно выругался, сокрушенно покачав головой. — Красиво ты меня сейчас развел, хитер лис! — пробормотал он тоскливо. — Сотня, значит? По пятьдесят рях на ладью в среднем, как и поведал нам главный малорослик. — Благодарю за информацию! — Святослав довольно улыбнулся. — Забирайте, они ваши! — кивнул он Мури. — Так будет по совести. Вас они обидели, вам и решать их судьбу. Они сами ее выбрали, когда встали на разбойничью дорожку. Староста быстро махнул рукой своим, и те, с оружием наперевес, тут же бросились на пленников всем скопом. Викинги поняли, что это конец. Кто-то из них стоически принял смерть, а кто-то все же не удержался и дико закричал. Но предсмертные вопли варягов быстро заглохли, и слышно лишь было, как поднимаются и опускаются с характерными хлюпающими звуками топоры с баграми да копьями. Народный суд, быстрый и страшный, представлял собой зрелищ не для слабонервных. Вскоре все было кончено. Когда толпа местных расступилась, опознать восемь изувеченных тел на буром от крови снегу уже не представлялось возможным. «Все-таки деток своих они не зря в юрте заперли», молвил хмурый Ратибор. «Не зачем им видеть такое». «Да уж». «И, по-твоему, это справедливость сейчас восторжествовала?» Мирослав угрюмо глянул на рыжего приятеля. разве нет? Разве несправедливо, когда родители жертвы и она сама решают, что делать с теми, кто над ней надругался?» протибор резко обернулся к Мирославу. «Да, выглядит все это крайне жестко, даже жестоко. Но разбойнички сами напросились. Велес – свидетель. Или их что, по головке погладить надо было? Аль к совести взывать, которой, похоже, у них нет, да никогда и не было?» — Суровый, но вполне справедливый спрос за злодеяние этих душегубов мы видели сейчас. — И подумай, что бы ты сам сделал с этими выродками, если бы они, не приведи сварок, конечно, в твой дом так зашли. Или, может, их отпустить надо было? Ты что предлагаешь? Пирогами таких гадов ползучих кормить? до да счастливого пути им желать? Рыжебородый исполин все больше распалялся. — Да нет, конечно, дружище. Это я так. Не кипятись. Мирослав смутился ибо крыть ему было нечем. Неужели просто другого выхода нет? — Нет, — сказал Ратибор, как отрезал. — Это было справедливое возмездие, и участь свою они заслужили сполна. — С тобой сложно не согласиться, огневолосый великан. А ведь мы совсем не кровожадные по натуре, но довести до предела можно кого угодно. Раздался голос старосты деревни за спиной Ратибора. Друзья обернулись. Мури стоял и неуверенно переминался с ноги на ногу, как будто хотел сказать еще что-то. Наконец он решился и продолжил. Нельзя вам на ту сторону, русичи, еще раз вам говорю. Занят эти земли силой куда более могучей и древней, чем вы себе представить можете. Предупреждаем вас, как предупреждали ваших собратьев и всех, кто приходил до них. Не стоит на тот берег ступать человеку. Хозяева леса не стерпят присутствия чужаков на своих территориях, тем более людей. Не любят они их точнее нас. Да, вы крепкие, умелые воины, сомнений нет, но это не поможет. Ратибор с Мирославом переглянулись. «Благодарим за предупреждение, уважаемый, но мы все же переправимся на ту сторону Валакеи», хмуро молвил в ответ Ратибор. «Не затем мы сюда столько вёрст топали, чтобы назад повернуть, когда уже находимся у цели нашего путешествия. Заодно поглядим, что там за хозяева такие. Очень даже интересно стало на них посмотреть» лишь бы топора боялись до да, огня тогда сдюжим с помощью своей секиры до словца крепкого я вообще могу горы свернуть улыбнулся под конец рыжебородый богатырь Угу и реки вспять повернуть хмыкнул мирослав не путай мою секиру с лопатой друже с улыбкой укорил приятеля ратибор в земле копаться моя старушка как любовно называл свое оружие рыжий гигант не очень любит как знаете? Мурис окрушенно вздохнул, понуро опустив голову. «Вот никто нас не слушает». «Ты сам там, мил человечек, видел этих твоих хозяев?» недоверчиво вопросил старосту Мирослав. «Конечно, и не раз. Правда, издалека, на том берегу, когда мы рыбачили на речке. А близко нет, слава богам. Те, кто видел их вблизи, домой не возвращаются». «А может, там вдалеке ты просто медведя узрела а? Коптыгина, то бишь?» «А почудилась перепугу, не бог весь что?» — хмыкнул с сомнением Ратибор. «Сам-то медведь», — обиженно буркнул Мури. «Ага, вся деревня периодически путает косолапых с етунами». «Етуны, значит», — пробормотал задумчиво подошедший Белогор. «Любопытно». «Похороните по-людски морских забияк. Да приводите всех наших сюда», — тем временем бросил Святослав Яромиру. «На чем перебираться на ту сторону есть, так что тянуть с переправы не будем». — Сделаем. Воевода согласно кивнул знак того, что приказ понял. — Если вернутся те две посудины варягов, что ушли вниз по течению, скажите им, что это мы присыпали их собратьев снежком. Святослав повернулся к старости Балтви. — И ждем их в караиме, если хотят поквитаться. — Можете не сомневаться, что мы этим негодяям так и сообщим, — охотно пробурчал Мури. — А мы не сомневаемся в этом, — оскалился зло маячивший недалечи калаяр. Как восьмерых безоружных, на коленях стоящих, толпой насмерть забить, так вы тут как тут, а как самим отпор дать этим лиходеям, без помощи со стороны, так кишка тонка. Уже не такие смелые, да? Надеюсь, вы не будете злоупотреблять нашим гостеприимством и побыстрее переберетесь на тот берег. Мури развернулся и пошел прочь от русичей к своему народу. Мне показалось, или он ласково пожелал сейчас нам всем сдохнуть побыстрее? Чуть ли не взвизгнул Милован. Один из приятелей Калаяра. Второй, Драгорат, согласно закивал на это замечание. «Может, ему уши отрезать или еще чего?» Вертя в руках кинжал, задумчиво добавил он, при этом громко загоготав. «Так, на всякий случай». «Троните его или еще кого из местных. Я вам засуну ваши же мечи туда, куда солнце не заглядывает». «Уразумели недоумки?» Ратибор грозно посмотрел на двоих прихвостней Калаяра. Те быстро закивали своими гривами в знак того, что поняли его очень хорошо. Ратибора они боялись, как огня. «Похоже, обидел ты нашего гостя». Святослав хмуро взглянул на дядю. «Зря. Местных хотелось бы иметь в друзьях, а не во врагах». «Да и хрен бы с ним». «Что я, неправду сказал, что ли?» Взвился раздраженно Калояр. «Ишь, обидчивый какой выискался. Еще, кстати, неизвестно, за кого местные нас считают, за друзей или врагов». «Сдается мне, что, будь у них такая возможность, они бы и нас пошинковали в капусту, как тех восьмерых бедолаг». «Тут, возможно, ты и прав», — задумчиво пробормотал Святослав, разглядывая кучкующееся в стороне небольшие группы местных жителей, угрюмо косящихся на русов и о чем-то тихо шепчущихся между собой. «Похоже, не рады уже нам тут. Ну, не станем тогда и задерживаться в этой деревеньке без острой на то необходимости». «Мертвецов пусть сами хоронят, не будем терять на это время». «Ирамир!» — позвал князь своего воеводу, тут же выросшего перед ним, как из-под земли. «Собери-ка по-быстрому десятку бойцов, отправляемся немедленно на тот берег, на разведку. Поглядим, что же там с нашим поселением. Остальные пусть тут ждут. Если все в порядке, переправим и всех опосля». «Считай, свят, что десятка уже собрана», — Ирамир выжидательно взглянул на князя. Пару лодок рыбацких у местных одолжим. Дракар уже проверили. Состояние ладьи хорошее, вместимость под 50 голов. Так что проблем с переправой у остальных быть не должно. А в разведку мы можем выдвигаться хоть сей миг. Отлично, так и сделаем. Светослав кивнул. Караим со своей таинственной напастью ждет нас.